Глава двадцатая. Нью-Йорк. Макса разбудил луч солнца, коснувшийся его щеки. Кьяра стоит спиной к нему, она смотрит в окно, молча разглядывая улицу. Судя по всему, она уже приняла душ, и теперь на ней длинное платье, перехваченное непомерно широким поясом. Она басая, стоит на мягком ковре и заправляет за ухо прядь волос. «Без всяких сомнений, настоящая модель», — думает Макс, не показывая, что уже проснулся. Ему хотелось бы запечатлеть этот момент на фотографии, настолько то, что он видит, напоминает какую-нибудь картину Эдварда Хоппера. Лазурное небо, силуэты высоток вдали. На втором плане — окна соседнего дома, а на первом — хранящее олимпийское спокойствие к Кьяра. Он испытывает странное чувство, разглядывая ее из-под тяжка такую уверенную в себе открытую миру, хотя он думал, что это ее качество уже в прошлом, что она больше не та женщина, в которую он влюбился, словно поражённый ударом молнии. Но и никакой ностальгии он не чувствует. Они завершат свою историю пристойно, потому что страстно любили друг друга, и было бы полным идиотизмом удариться в ненависть. Он счастлив возможностью провести несколько дней наедине с ней, вдали от дома и от всех других. Да, это красивый финал. И вскоре они, сохранив мирные отношения, выйдут на новую исходную позицию. Каждый на свою. Идем завтракать, спрашивает Кьяра, не поворачивая головы. Он улыбается. Да, она действительно уникальна. У тебя глаза на затылке? Ты начал дышать по-другому. Макс встает. Ночью он стянул с себя брюки и носки, но остался в рубашке. На мой взгляд, тебе стоит перед выходом принять душ. Другие клиенты будут тебе признательны. «Слушаюсь, шеф. Ты хорошо спала?» «Более-менее», — «Более лжет она, не упоминая о ночной прогулке. Вдруг Макс довольно резко выпрямляется и окидывает взглядом комнату. «Ты не видела мой мобильник?» «Я поставила его на зарядку», — говорит Кьяра, наконец-то поворачиваясь и указывая на розетку рядом с письменным столом. Макс кивком благодарит ее и после секундного колебания, прихватив Нессесер с туалетными принадлежностями, направляется в ванную. Ему и самому вдруг очень захотелось скрыться в душе. Настолько его покоробило, что жена прикасалась к его смартфону. Внезапно у Макса спирает дыхание. А вдруг за кажущейся безмятежностью яры скрывается сдерживаемая злость.